Лана Ежова. Вам практикум по целительству. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава 1. Студентка и авантюристка. Посмотрев под партой на амулет вызова, не спешу выбираться, всей кожей ощущая внезапную тишину в аудитории. Адептка Блиizzard, что вы делаете? Неожиданно близко раздаётся спокойный голос Карая, искусника, который читает лекции по спецкурсу Паразиты, условно высшие формы. Я карандаш уронила. Достаю отвечая все так же из-под парты, спешно пряча амулет за воротник ученической мантии. Не слишком ли долго достаете, в то время как другие записывают признаки заражения? Красная как вишня, усаживаюсь на скамью. Готова усваивать материал, но преподаватель не унимается. А пять минут назад, что вы делали, Близзард? Мечтали? Надеетесь? что упырь сам бросит жрать пациента и сбежит? Вопросы Карая, пронизанный иронией. Такое возможно только в ваших грёзах. Будете спать на моих занятиях, пойдёте паразиту на закуску. Его слова звучат, видят святые покровители, не как предостережение, нет, как угроза, и внутри меня всё сжимается в холодный клубочек. Я люблю предмет Карая, необычную манеру искусствоника подавать материал, но сам он слишком въедлив и придирчив. Особенно это проявляется в отношении меня. Впрочем, буду честной. Сейчас я достойна порицания. Но что поделать, если не могу настроиться на лекцию? Во-первых, в расписании она стоит последней, когда усталость даёт о себе знать, а желудок корчится от голода. Во-вторых, именно этого искусника я боюсь до дрожи в коленках, а он, как назло, сегодня не сводит с меня задумчивого во взгляда. В-третьих, меня ждут в другом месте, и я не без основания опасаюсь, что могут и не дождаться. Пока я краснею и набираюсь смелости для достойного ответа, поток веселится. С мешки с сыпным горохом катятся по аудитории студиозусы. Преимущественно сокурсницы наклоняют головы, пряча улыбки. Быть жертвой карая никому не хочется. И тот факт, что благодаря мне их это участь миновала, многих радует. Как поговаривают старшекурсники, преподаватель с боевого факультета выбирает кого-то одного и придирается в воспитательных целях до самого выпуска. Раньше в любимчики целители к тому же девушке не попадали. Поэтому могу собой гордиться. Для меня сделано исключение. Эх, и чем же я заслужила сию честь? С учётом того, что на факультет целителей попала сразу после зимней сессии. Неужели у мага настолько сильная интуиция, что он правильно выбрал идеальную жертву? Простите, искусник Карай, но я не замечталась, сжимая под партой кулаки, возражаю с вызовом, громко Ну, как громко. В моём представлении произнесла отчётливо, а в действительности жалко пропищала. Да что вы говорите, Блиizzard? А было так похоже на Игрна огорчается Карай. Что же вы тогда делали, позвольте узнать? Когда преподаватель произносит мою фамилию, его чётко очерченные уста кривятся, словно он откусил кусок кислово-прекислово, да ещё и червивого яблока. Давала отдых руке. Я не привыкла настолько быстро писать. Тренируйте руки, адептка. Для целителя они главный инструмент работы. Невольно вырывается у меня любимая фраза преподавателя, ведущего практикум по зельеварению. Седовласый преподаватель, мотыльком порхающий по лаборатории, неустанно повторяет: что хил и целитель правильно не сварит декокт и не перетрёт травы в порошок нужной консистенции с слабыми ручонками. К вашему сведению, главный инструмент врачевателя, да и любого другого мага это мозг, чтобы там не говорил искусник в агар. Мои сокурсницы преданно заглядывая в рот своему кумиру, вновь хихикают. Тишина в аудитории. Карай поднимает руку, и хахатушки подчиняются приказу. Однако должная адептки Блиizzard, которой хватило смелости признаться в своей слабости. Я стискиваю зубы. Вроде бы и похвалил, а на деле снова уколол. Вижу, многие не успевают за мной записывать. Хорошо, предоставлю возможность перевести дух. Заодно узнаете, что вас ждёт на практическом занятии. Карай подходит к большому, почти в рост человека, чёрному ящику, который уже стоял на столе, когда мы вошли в аудиторию. Положив загорелую руку на стенку загадочного вместилища, Карай мастерски выдерживает паузу, добиваясь необходимой концентрации внимания слушателей. Подвёрнутые до локтьев рукава белой рубашки позволяют рассмотреть легендарные руны, покрывающие предплечье преподавателя. Рисунки Если верить слухам, в знак преклонения перед доблестью врага, нанёс шаман орохоро, пока искусник находился в плену. Невольно с защитных знаков мой взгляд перемещается дальше, вродля по фигуре Карая. Форменную мантию он обычно игнорирует, предпочитая принятую в среде боевых магов удобную одежду. Кожаный жилет, рубашка и штаны из плотной материи подчёркивают хорошо развитую мускулатуру. Неудивительно, что высокий, статный, с горделивым разворотом плеч, грациозно двигающийся искусник, несмотря на колючий характер, волнует не одно и не два девичьих сердца. Я рассматриваю преподавателя из Косса, из Подресниц. Несправедливо, что такой привлекательный мужчина и невыносимый гад. Впрочем, о чём я? Жизнь вообще часто несправедлива. Первый, кто угадает, что за существо сидит в этом ящике, получит допуск к зачёту. У вас несколько секунд, пока я открываю замок. Часть драгоценного времени уходит на то, чтобы студенты осознали услышанное. Затем следует шквал предположений. Упырь, химера, миражник, волколак, шестилап, жгун, щетинник, орохар. делят тед заднего ряда, и учащиеся смеются, упуская шанс легко получить допуск. По-моему, последний ответ наиболее вероятен. Я готова увидеть муляж представителя кочевого народа в четырёх руках, но уж точно не какое-то опасное существо, жаждущее сожрать человека. Мы целители, не боевики. К тому же первокурсники, поэтому искусник не должен подвергать нас опасности. Если он, конечно, не сошёл с ума. А он не сошёл, иначе бы не преподавал вам. Увы, все ваши предположения пролетели мимо цели. Карась несходительно улыбается. Итак, темой нашего следующего практического занятия будет Дверца ящика распахивается, и перед нами предстаёт восьминогая волосатая нечто. Две пары глазок, злобно зыркают с треугольной морды, которая практически растёт из-за круглой туши. Нереально быстрая кровососущая тварь. Один укус и человека парализует на несколько часов. Как раз достаточный срок, чтобы в него отложили яйца и немного съели. Определённо наш препод сошёл с ума. Арахнит, выдыхаю я в полной тишине. Мерзкая тварь будто слышит и прыгает в мою сторону. Время для меня застывает. Мысли же хаотично скачут в взбесившемся табуном. Нет, искусник не мог принести в обычную аудиторию для лекций полноценную особь арахнида. Его бы уволили, невзирая на заслуги. Да и не стал бы он рисковать нашими жизнями. Значит, тут подвох. Одно заклинание шёпотом, чтобы определить иллюзию, другое громко, на всю мощь голосовых связок. Зектис Перед мысленным взором вспыхивает символ, обозначающий команду и наполняется магией. Арахнит, метявшийся мне в лицо, взрывается клочьями удушливого дыма. Блиizzard для развеивания иллюзии достаточно заклинания четвёртого порядка. Замечание преподавателя посреди кашля адептов звучит без привычной насмешки. Я же не знала, что это иллюзия. Искустник Карай, соврав, стараясь не покраснеть, Сердце аж ошалело, колотится в груди. Хотя опасности больше нет. А должна бы знать, адептка. Принцип определения иллюзии ваш поток повторял, когда проходил миражника. Могу поспорить, среди моих соучеников можно по пальцам пересчитать тех, кто распознал обман. Прошу прощения, искусник Карай, мне не хватило времени. И снова ложь. Я даже Зектис выбрала осознанно, а не интуитивно. Но преподаватель об этом никогда не узнает, потому что я не имею права показывать свои истинные возможности. Быть в толпе, ничем не выделяясь, не прихоть, а необходимость, от которой многое зависит, в том числе моя жизнь. Вы будущий целитель Blizzard, холодная голова, умение рассчитывать свои действия и силы наперёд, чётко распределять время. Это то, От чего будет зависеть не только ваша жизнь. Слова бы и века созвучны моим мыслям. Кстати, это касается всех. Итак, адепты, ближайшее практическое занятие мы посвятим арахнидам и способам с ними справляться. Вы меня приятно удивите, если придёте на него перечитав лекцию. На сегодня всё, свободно. Возбуждённо голоддя студенты торопливо собираются и дружно валят в коридор. Похоже, не только у меня желудок прилипает к позвоночнику. Только они, счастливчики, пойдут в столовые при общежитиях. Мне же ещё идти домой. Следует признать, чего у Корая не отнять, так это умение заинтриговать. Через 2 дня на практическую пару все придут хорошо подготовленными. Увидев Арахнида, пускай и иллюзорного, Многие прониклись и осознали, что подобных тварей лучше не недооценивать. Я почти у двери, когда слышу оклик искусника: "Блиizzard, задержитесь". Бодрящее ощущение, возникшее в момент мнимого нападения паразита, заканчивается, и страх перед преподавателем возвращается на прежнее место. Да, искусник Карай, святый покровители. Как я ненавижу себя за дрожащий голос. приблизившись к столу лектора, начинает тщательно изучать острые носки своих сапог, выглядывающих из-под ученической мантии. На что угодно смотреть, лишь бы не встречаться с караем взглядом. Где ваши манеры, адептка? На собеседника полагается глядеть. Мне хотя подчиняюсь. Караи хмур, и от того его лицо с рисковатыми чертами выглядит ещё суровее. Тёмно-русые Почти чёрные волосы, достигающие основания шеи, обычно зачёсаны назад, а сейчас растрёпаны. Несколько прядей вальгодно лежат на широком лбу и закрывают виски. Зачем вы солгали? Простите, вздрогнув, боюсь, я неочаянно выдала себя с головой. Вы распознали, что Арахнит иллюзия, но предпочли атаковать его мощным заклинанием. Почему? Искусник, карай. Я сожалею, но, но вы мне льстите. В ответ он улыбается, обнажая белые крепкие зубы. И эта улыбка настолько хищная и предвкушающая, что на меня резко накатывает дурнота. Я попалась? Неужели он меня вычислил? Блиizzard, по-вашему, в преподавательский состав вамп входят идиоты? Не знаю, блею испуганно. тот, что соправляюсь, осознав, что произнесла. Простите. Нет, конечно. Нет, искусник и идиоты не входят. Забавляясь моим смущением, он интересуется. Так зачем вы скрываете уровень своего дара? Думаете, я один это заметил? Вы что, беспокоитесь, что вас переведут на боевой факультет? Страх мгновенно отпускает. Нет, не попалась. По крайней мере, пока. Я мечтаю стать целителем, искусник Карай, но никак не боевиком. Решив подыграть преподавателю, придумавшему подобное объяснение моим странностям, не рассчитываю, что он оседлает своего любимого конька и начнет втолковывать о великой чести, об учебе на факультете боевой магии. Пунктик не иначе. Пока он вдохновенно объясняет, что в непростое для страны время «Воины, маги, нужнее врачевателей, я успокаиваюсь». И, расслабившись, теряю нить разговора. У Карая богатая мимика, и она порой завораживает. Густые темные брови, взлетая вверх, иронично изгибаются. Когда речь идет о тыловиках, длинный нос с горбинкой чуть морщится. Искусник презрительно щурится. Его глаза примечательны и необычны. Карие. с чуть заметными вкраплениями зелёного и жёлтого. Моя мама такие называет ореховыми или цвета вышеградского пива. Этот крепкий напиток с резким вкусом и запахом обожают местные боевики. Но мне кажется, что такие глаза стоит называть болотными, потому что затягивают. Вы понимаете, в Блиizzard империи боевики нужнее, чем целители. Да, яadmiraю мысленно отвешивая себе о плеуху Святые покровители, спасите, да я ведь засмотрелась на своего преподавателя, самого опасного для меня человека в академии. Глупая гусыня. Я всё понимаю, но мне прийти убивать. Я хочу не отнимать жизнь, а дарить. Дарить, перебивает искусник. Тогда выходите замуж и рожайте детей. Ну вот, Недолго он разговаривал со мной нормально. Опять подкалывает. Вспыхнув до корней волос, бормочу. Я хочу дарить жизнь в смысле исцеления. К тому же не настолько у меня сильный дар, чтобы идти на боевой. Близзард, вы снова? Хмыкает Карай и предупреждает. Отпирайтесь дальше. И когда мне надоест слушать ложь, отправитесь к неспящему оку. А внутри все холодеет. Только не это. Неспящее око главный артефакт Академии. Одна из его многочисленных возможностей это проверка уровня магического дара. К оку ходят по собственному желанию либо в особых спорных случаях по настоянию руководства учебного заведения. Я сделанным равнодушием пожимаю плечами. Что сказать, не представляю, но оправдываться и не приходится. Спасение приходит оттуда. Откуда меньше всего ждёшь? Что здесь происходит? Скрепуче произносит позади нас. Ларсер, негодный мальчишка, ты опять сманиваешь моих адептов. Искусник в агар, который ведёт практикум по зельеварению и по совместтельству является деканом целительского факультета, грозно стоит на пороге аудитории. К моему большому потрясению, Карай улыбается. Светло и, пожалуй, озорно. гаюсь, искусник Вагар. Вы меня поймали на месте преступления. Подняв руки вверх, он признаёт своё поражение. Больше не буду. А больше и не надо, сварливо заявляет декан. Подтягивай уровень своих оболтусов, а о моих и не мечтай. Седовласый, но с чёрными как смоль бровями, Вагар ниже карая на полторы головы и кажется болезненным, хилым старичком. Но, как уверяют целители со старших курсов, во время практики в горах он не утомимил большинства своих юных студентов. Преподаватель с боевого факультета смеётся. "Мои ребята-аболтусы, согласен. Тогда как среди целителей несерьёзных студентов практически нет. Это потому, что мои детки изначально понимают: целительская стезя не тазик медовых плюшек. В первую очередь, это ответственность И в последнюю признание. К вам же многие идут за приключениями и славой великого боевого мага. Слушая разговор преподавателей, тихонько пячусь и осторожно, шаг за шагом, приближаюсь к плащу с сумкой, оставленным в парте. Вроде бы и уйти, прерывая их беседу невежливо, но и тянуть дольше нельзя. Я могу быть свободна, искусник Карай, спрашиваю не смело, хватая свои вещи. Конечно, Блиizzard. В голосе боевика удивление, вызванное тем, что я всё ещё здесь. Облегчённо вздыхаю, но тут вмешивается декан. Саннея, деточка, что нового по поводу общежития? Со скрытой досадой смотрю на Вагара. Всё по-старому, искусник, мест нет. Кара изумлённо вскидывает бровь, и мне хочется поскорее убраться из-под прицела его болотных глаз. Точно такой холодок страха однажды пробежался по спине, когда лесной разбойник навёл на меня арбалет. Повезло, что совершала конную прогулку не одна, с отцом, который быстро разобрался со стрелком. Сама бы я тогда не справилась. Слишком мне неожиданно бородач выскочил на дорогу, и я растерялась. Как вышло, что для вашей студентки не нашлось места в общежитии. Декан чуть морщился. А что ты хотел? Если она поступила посреди учебного года, я взял одаренную сверхположенной нормы, но на общежитие моя власть не распространяется. Пусть подселят к кому-нибудь. Издеваешься? Изначально положено размещать по два адепта в комнате. У нас же живут по трое. Разговор грозит перерасти в спор. И я тихонько напоминаю о себе. Так я пойду? Мне добираться домой долго, а погода портится. Декан нагорчённо кивает. Иди, милая, иди. Уже выходя из аудитории, слышу вопрос моего персонального кошмара. Наставница адептки Блиizzard доводится вом родственницей: "Почему вы допустили, что девчонка живёт за пределами студенческого городка? Живёт? Скорее, выживает уже целых 38 дней". При воспоминании о съёмном флигеле меня передёргивает Я единственная, кто ночует за пределами кампуса. Местные студенты и те поселились в общежитиях, и даже то, что декан родственник моей учительницы травоведение, не способствует получению комнаты. Сдать вступительные экзамены среди учебного года помогло, а с бесплатным жильём нет. Грустно, но что поделать? В общежитие для аристократии и среднего сословия меня бы взяли хоть сегодня. но суммы для необходимого взноса нет, а занимать у Вагара совесть не позволит, хоть он и предлагал. Коридоры академии пустые и тихие. Пятница, близится вечер, завтра у кого-то выходной, а у кого-то отработки и практические. Первому курсу пока везёт, и субботы у нас ещё свободны. Проигнорировав маголифт, сбегаю по широкой лестнице. Каблуки сапог непривычно громко стучат по тёмно-зелёным мраморным плитам. Я не смотрю по сторонам. К красотам Высшей городской академии магических практик всё ещё не привыкла, но отвлекаться на них сейчас нельзя. И так опаздываю. Кидаю взгляд на амулет вызова и немного успокаиваюсь. Синий. Всё так же синий. Значит, в моих услугах по-прежнему нуждаются, но ситуация не критична. Выйдя из академии, Продолжаю бежать, сначала по ступеням парадной лестницы, затем по двору к центральным вратам. Быстро, до покалывания в боку, мчусь мимо административного здания, мимо крытого полигона, мимо здания с телепортами лечебницы и лабораторией, весь путь, если верить часам, занимает 20 минут, что почти на 10 минут меньше обычного. Саннея опять в библиотеке засиделась. Интересуется один из двух стражей, черноусый дядька с добрыми глазами. Пятая пара затянулась. Не вдаваясь в подробности, протягиваю руку. Боевик прикладывает к моему ученическому браслету артефакт, который считывает данные и отсылает напрямую не спящему оку. Нарушений нет. Выход в город разрешён. Ага, попробовали бы меня не выпустить. Ночевать бы мне пришлось в саду или слышатьме в конюшне. Хороших выходных, Адептка. До свидания, Эрдброл. Магия это сила, помноженная на ответственность. Похоже, читаю, горящий магическим огнём слова на вратах, а затем правая створка приоткрывается, и я выскакиваю наружу. Глубоко вдыхаю морозный воздух. Мне всё сдаётся, что за пределами кампуса пахнет по-иному. Впрочем, не удивлюсь, если так и есть. Высоченный забор, ограждающий территорию вамп, вплетены десятки заклинаний, очищающие воздух от резких запахов. Скорее всего, среди них тоже имеется. Учебное заведение магов должно быть защищено от любых опасностей, в том числе и от удушливого дыма возможного пожара. Через три дома меня дожидается карета, покрытая чёрным лаком, без опознавательных знаков и гербов. Я уже не оглядываюсь, как в первые дни, по сторонам. Хотя боязнь, что кто-то из преподавательского состава Академии увидит, как сажусь в нее и будет задавать неудобные вопросы, все еще не прошла. «Здравствуйте!» Кучер кивает на приветствие и стучит в стенку позади себя. Дверь кареты распахивается, и при виде попутчика мое настроение портится. «Добрый вечер, Йоль!» Крепкого телосложения блондин помогает забраться внутрь, и при этом Потаряковский брежит. Мы прождали почти час. Я оставляла твоей госпоже расписание пар, так что моей вины тут нет. Карета трогается, и я начинаю приводить себя в порядок. Для начала снимаю студенческий браслет. Нельзя, чтобы не спящее око получилось сигнал, куда меня везут. Нет, сразу оно не прореагирует. Но если у кого-то возникнут подозрения, что я нарушаю устав ВАМП, сделают запрос, и артефакт выдаст маршрут моих перемещений за пределами студенческого городка. И вот тогда моим планам и чаяниям наступит конец. Иногда я жалею, что узнала, как избавиться от опеки неспящего ока. Не нарушай я правила, избежала бы многих неприятностей. После браслета наступает черёд Белокурова по река под которым прячу приметные чёрные волосы с фиолетовыми прядями. Лицо скрывает красная бархадная полумаска. Свой плащ оставляю на сиденье, надевая взамен чёрный, надушенный особой смесью из духов и отбивающего обоняние зелья. Там, куда мы едем, легко столкнуться с оборотнями-гайрусами, а узнавание по запаху мне ни к чему. Подготовка скучна в своей привычности, при этом отлично успокаивает нервы. В стенку карета стучат. Кучер даёт знать, что подъезжаем. С недовольной миной на лице мой сопровождающий открывает дверь. Проверив, как держится маска, выхожу на улицу. Фонари возле входа для слуг и поставщиков продуктов уже приветливо горят. Почти все окна трёхэтажного особняка тоже светятся. Не в первый я приезжаю сюда, и всё-таки каждый раз чувствую лёгкое волнение, когда переступаю порог сада Фло лучшего борделя выше града Закончив осмотр багровых губ, шириною до два моих пальца каждая, вздыхаю. Святые покровители, это ж надо было так самому себя изуродовать. Ну что скажешь? Не томиса, нея, шепчет светловолосая девица, лежащая на краю огромного тёмно-синего ложа. Во время осмотра она стойко держалась, а сейчас к её глазам подступают слёзы. Хочу обнадёжить несчастную, но не успеваю открыть рот. Святая вержия, Неужели всё плохо, восклицает сидящая на кушетке госпожа Фло, или, как её здесь чаще всего называют, садовница. Цветик, говори скорее, что с пионой? Пощади нервы старой женщины. Блондинка находит в себе силы пересилить боль и одаряет хозяйку борделя специфическим комплиментом. Ох, Фло, тебе достаточно одного благосклонного взгляда, чтобы переманить моих самых верных поклонников. А немевшими губами некоторые звуки она произносит забавно, но желания посмеяться ни у кого нет. Врать претит, но порции лести садовница, могу поклясться, ждет и от меня. С точки зрения целителя, ваши внешности могут позавидовать и двадцатилетние. Темноволосая женщина с пышными формами довольно улыбается. Ей намного, намного больше двадцати. точную цифру мне как-то поведали по секрету, но после всех процедур, которые предоставляют лучшие маги-косметологи, она действительно выглядит потрясающе молода. Так ты исправишь, Саннея? Шлёпая раздутыми губами, просит пиона. Исправить могу. Заклинание обратимости подействует, пока не вышло время. Саннея, я истратила целый златник. Мне надо всё. Убери только излишки. Я с жалостью смотрю на куртизанку, решившую усовершенствовать свою внешность и купившую бракованные чары у шарлатана. Губы девушки и до этого выглядели прелестно, но ей почему-то захотелось придать им пухлости. И так и придала два приплюснутых и сложенных вместе пирожка. Вот на что сейчас похож её рот. И да, златник это много. В высшем градусе за один златник можно пошить бальное платье, скромное, правда, но всё же, или снять на пару месяцев маленький домик в приличном районе города. Хозяйке борделя надоедает скулёша работницы, и она делает выбор за неё. Цветик, давай свою обратимость, а то пока пион особразит, навсегда превратится в уротца. Мысленно представив схему заклинания, наполняю его силой и произношу слово ключ. «Реторсум!» «И это все?» — пищит пострадавшая. «Все? А ты ждала грома и молний?» Улыбаюсь, удивленная девица. Она всхлипывает, пока я готовлю охлаждающие примочки. Заклинание аннулировано, но чтобы исчезли краснота и припухлость, нужны зелья и время. «Ладно, цветики, я побежала!» Фло поднимается с низенькой кушетки, покрытой серебристой шкурой степного волка. «Саннея, поужинаешь со мной?» Желудок радостно урчит, не подозревая, что его ждет разочарование. «Спасибо, я не голодна». «Мне не нравится обращение цветик, будто я одна из ее девочек, а уж чтобы съесть в этом месте что-либо или выпить, нет уж, спасибо. Да уберегут меня святые покровители от подобной глупости». «Ну, как хочешь», — госпожа Флоп отжимает губы. «Кстати, помнишь, что завтра у нас день красоты? Жду к девяти». Мой отказ её обидел, иначе не назначала бы встречу на столь ранний для обитателей борделя час. Мне придётся ждать, пока девушки проснутся, и я смогу приступить к наведению лоска. Ладно, буду прощаться. Мне ещё нужно счета проверить. Саннея, плату за вызов передасти Йоль. Как закончишь, сообщи слуге. Одна не ходи по дому. Напомнив хорошо усвоенные правила, хозяйка оставила меня наедине с пациенткой. Тем временем Пеона с горестными стонами осматривает лицо в зеркале. Приляг, пожалуйста, прошу её мягко. Я поставлю примочки. Если будешь добросовестно менять их каждые полчаса в течение вечера, утром проснешься, будто ничего и не случилось. Угу, ничего. Целый зладник потрачен зря. А ведь поначалу эффект был что надо. Хорошо, что второе заклинание использовать не успела. Второе Ты купила два заклинания для увеличения губ? По-твоему, я дурочка, фыркает куртизанка. Второе для груди. К слову, грудь у златокудрой красотки большая, но при этом высокая и на вид упругая. Так зачем делать её ещё лучше? Не понимаю. Интересненько. А у тебя есть что-нибудь наподобие купленных им мной чар? Только чтобы настоящее. Эй, не налегай. Я всего-навсего студентка первого курса. Зато талантливая, откровенно лестит пиона, преданно заглядывая в глаза. "Ну, Саннея, может, таки что-то есть?" и подмигивает. "Я заплачу тебе сама", в обход садовницы, качаю головой. "Она неисправима". Второй раз предлагает нарушить договор с Фло. "Деньги мне нужны, очень, но обманывать и рисковать своим шатким положением" Я не хочу. Все зелья и косметические чары только через твою работодательницу. Для груди могу предложить разве что заклинание иллюзии, а вот для губ сделать бальзам на основе перца жгучего. А разве это не больно? Вначале неприятно, но затем остальные компоненты бальзама приглушают жжение, остаётся припухлость и ярко-алый цвет губ. Хм, интересненько. А как часто нужно пользоваться средством? Эффект длится 3-4 часа. Зелёные глаза загораются предвкушением, и самый востребованный цветик сада Фло деловито уточняет: "А бальзам поклонника не обожжёт? Ну ты понимаешь, о чём я. Я могу только догадываться, поэтому просто объясняю правила пользования косметическим средством. Если смывать его за четверть часа до поцелуя, то с губами твоего поклонника ничего не случится". «А не с губами!» — хихикает повеселевшая девица. Многозначительно молчу. И куртизанка, хмыкнув, меняет тему разговора. Не потому, что застеснялась. Нет, она знает, есть темы, которые для меня под запретом. И есть зелья, которые варить не собираюсь, как бы не просила Фло. Лучше уж повиниться сразу. получить громадные штрафы, вылететь из академии, чем угодить на каторгу за привороты и снадобье влечения. Нарушив свои устои хотя бы раз, рискуешь вообще лишиться каких-либо прав. На всякий случай повторив, что примочки нужно прикладывать весь вечер, каждые полчаса новую, вызываю служанку, потянув за шнур с пушистой кисточкой. Фло как-то обмолвилась, что если дернуть за него трижды, прибегут вышибал и спасать Цветик от клиента. До сих пор гадаю, что он должен сделать, чтобы продающая свое тело девушка испугалась. Впрочем, просвещаться на эту тему особо и не хочется. Служанка приходит в сопровождении Йоля. Мрачный блондин кивает пионе, а мне бурчит. Пойдем. Охранник этим вечером рассеян или чем-то расстроен. Обычно он выглядывает в коридор и лишь потом позволяет мне выйти. Сейчас же, пропуская вперёд, широко распахивает дверь и подталкивает в спину. Свою силу иёль рассчитывает плохо. Вылетев из комнаты, подобно пробке из бутылки с игристым вином, я сталкиваюсь с кем-то в коридоре, сталкиваюсь с мужчиной, впечатавшись в него лицом. А вот и милая прилестница, раздаётся игривый возглас чуть в стороне. Можно других не искать. Пальцы уберёгшего меня от нападения мужчины чуть зажимаются на моих плечах. Лайнет. Иди, куда тебя пригласили, произносит он знакомым голосом. И я, цепенею от страха. Карай здесь. Неужели моя авантюра раскрыта? Что, самому понравилась куколка веселиться второй? Вцепился в неё клещем. Преподаватель опускает руки вдоль тела и категорично заявляет: "Не люблю блондинок. С каких-то пор", мощно гогочет Лайнет. "Зато куколки ты нравишься". Всё никак не отлипнет, и я с ужасом понимаю, что продолжаю стоять вплотную к ненавистному преподавателю. Эрды, простите мою неуклюжую сестру", наконец вспоминает о своих обязанностях Йоль. "Она у нас дурочка, соображает туго". Зато полы моет на совесть. Охранник дёргает меня к себе. Занятны у вас тут поломойки, насмешливо протягивает спутник Карая. Фигуристые блондиночки в масках. Прижатая спиной к груди Йоля, я теперь могу рассмотреть весельчака. Высокий рост, бугрящиеся под одеждой мышцы и коротко остриженные снежно-белые волосы выдают в нём оборотня. То, как он жадно втягивает носом воздух, подтверждает мою догадку. Шагая к своим девочкам, ценитель поломоек. Карай подталкивает беловолосого, заставляя его отступить в сторону. Её лишь шутливо тянет меня в направлении лестницы для прислуги, но я едва, не свернув голову, ещё успеваю заметить, куда направляются гости Фло. Обратень к комнате близнещашек. Карай в спальне рыжеволосый мартики, которая обладает слабым магическим даром, но почему-то прозябает в борделе. Или не прозябает, драгоценности на ней больше, чем на иной аристократке. Всю дорогу до кареты пытаюсь осознать увиденное. Чисто теоретически я допускаю, что неженатые преподаватели вамп могут посещать бордели, но увидев Карая в саду Фло, испытываю шок. В моих глазах образ непобедимого боевика и удачливого истребителя нечисти несколько блёкнет. Как можно платить за любовь? А главное, как теперь смотреть ему в лицо на занятиях? В карете я первым делом, нацепив браслет, меняю бордельный плащ на свой и снимаю парик с маской, после чего её лю вручает мне оплату. Вызов профессионального целителя обошёлся бы фло в среднем в две серебрушки. Мне же она платила четверть этой суммы. 50 медиашек или, если одной монетой, мец. Это что? Недоумённо рассматриваю серебрушку. Ты обсчитался, Йол? Нет, это от меня премия за то, что помогла Пеони. Я не могу её взять. Йол сжимает мою руку в кулак, не позволяя отдать деньги обратно. Можешь. Я предупредил метра Фликса, что собираюсь тебя отблагодарить. Это я сопровождал Пиону на ярмарку и не сумел отговорить от покупки чар. Её временное уродство моя вина. Да ладно, не твоя, и даже не Пионы, а того гада, который торгует вредоносными заклинаниями. Уже не торгует, криво улыбается блондин. Мэтр об этом позаботился. Приказал сдать страже, Йель хмыкнув, проводит большим пальцем себе по горлу. Невольно сглатываю ком страха. О чём это я, наивно это толкую. Какая стража? Фликс не любит вмешательства властей в свои дела, а порча внешности девочек из-за ведения сестры это, конечно, его забота. Вот он и разобрался сам, как умеет. Карета останавливается в самом начале улицы, на которой находится снимаемый им нофельгиль. Мы выходим и идём дальше пешком. Не уверена, что подобная предосторожность спасёт меня от сплетен, но пока везёт. квартирной хозяйке никто не сообщил о странностях её постоялицы. Саннея, слышь, обычная языката иоль нерешительно мнётся. Ты это. Извини, что довелось столкнуться с тем мужиком. Воды. Похоже, премию я получила не только за помощь пионе. Уже забыла. Ладно, я пойду. Иди. Охранник ждёт, пока я открываю калитку, приложив к ней входной медальон. Магическая защита опознает во мне домочаться и пропускает в сад. Лохматая ирдийская псина, которая отлично чует нежить, а мелкую раздирает на куски, радостно выпрыгивает на меня из кустов. «Привет, малыш. Прости, косточку купить не успела. Чтобы погладить пса, наклоняться не надо. Его голова достает мне до груди. Свет в окнах хозяев не горит. Это замечательно. Заходить к ним не придется». В моём флигеле холодно и темно. Зажечь очаг нет ни желания, ни сил. Мне даже ужинать не хочется. Настолько измотали события этого дня. Создав небольшой летающий светляк, я мою руки и переодеваюсь в одежду для сна. Подогрев магией большую кружку молока с мёдом, выпиваю и тут же заползаю в постель под два толстых одеяла. Надеюсь, они спасут меня от ночного холода, и к утру я не превращусь в сосульку. В полудрёме приходят воспоминания о Карае, какое всё-таки у него жёсткое и горячее тело. Сейчас бы такая огрелка мне не помешала.